Время действия. Воскресенье. Место действия. Ресторан отеля Golden Palace. За одним из его столиков, под раскидистой зеленой пальмой с колючими листьями, неспешно кушает Юн Ми. Видно, что она явно наслаждается едой. В этот момент в зал в сопровождении своей секретарши входит Хё Бин и идет по его середине меж столов направляясь на кухню. Она поглядывает по сторонам на людей, сидящих за столиками. Внезапно что-то привлекает ее внимание. Хёбин тормозит и начинает разглядывать школьницу, одиноко обедающую за столом. Постояв и, видно не придя к какому-то решению, она направляется к заинтересовавшей ее девушке. «Прошу прощения», – произносит Хёбин, подойдя к столику и продолжая внимательно приглядываться к в этот момент ложку девушки. «Вы случайно не пак, Юнми? Я не ошиблась?» «О!» – поворачивается к ней та, зажав вертикально в руке столовый инструмент. «Госпожа Хьюбин, добрый день! Рада вас видеть!» «Юнми?» – с удивлением ее разглядывая, подходит совсем близко к столику Хьюбин. «Это ты? Что ты сделала со своим лицом?» «Что я с ним сделала?» – удивляется в ответ Юнми, не опуская ложку. «Ты...» Хёбин еще раз обегает ее глазами. «Ты сделала пластику? Разве это не вредно в твоем возрасте?» «А, вы про это», – отвечает Юнми, сообразив, о чем идет речь. «Это результат действия диеты, госпожа Хёбин». «Диеты? Что за диета?» «Ничего острого и жирного. Кожа от этого становится чистой, а внешний вид лучше». «Да уж», – оценивающий оглядывает Юнми Хёбин. Похоже, это действует. Кто тебе посоветовал такую диету? Врач-гастроэнтеролог, когда я была у него на консультации. Врач? – хмыкает Хёбин. – У тебя появились деньги, чтобы ходить на консультации к врачам? На жизни не жалуюсь, Хёбин Си, – степенно отвечает Юнми и спрашивает. Могу ли я вас угостить обедом, госпожа? Ха! – насмешливо хмыкает в ответ та и также с насмешкой в голос интересуется. «Не боишься, что я тебя разорю, Юн Миян?» «Я надеюсь на то, госпожа, что вы тоже придерживаетесь правильного питания и тоже сейчас следуете какой-нибудь диете», – вежливо улыбается в ответ Юн Миян. «Поэтому вы меня не разорите. На диете сложно разорить». «Ц выдыхает в ответ Хёбин, – «остроумно. но ну с языком у тебя все так же по-прежнему. Не следишь, что и кому говоришь» простите госпожа если мой ответ вас чем-то обидел я уже ела не стал уточнять насчет обиды говорит хюбин но ты можешь угостить меня кофе угостишь конечно госпожа мне будет это приятно сделать прошу вас присаживайтесь встав из-за стола юнми приглашающим жестом указывает на место за ним напротив себя скажи чтобы мне принесли чашку кофе обернувшись к своей секретарше Отдает ей приказание Хёбин и берется рукою за спинку стула. «Прошу извинить, что отвлекаю тебя от еды, юнми говорит она, усаживая за столом. «Но мне очень интересно, почему ты здесь?» «В этом нет никакой тайны, Хёбин Си», отвечает юнми «Просто это единственное известное мне место, где готовят настоящую европейскую еду. Поэтому я зашла сюда пообедать». «Настоящую?» «Откуда тебе знать, какая еда настоящая, а какая нет? Ты уже успела побывать в Европе?» «Нет, Хёбин качает головой юнми – «не успела». «Но я уверена в кулинарном таланте Марка Бендетта и в том, что настоящая европейская еда – это еда без перца, огромного числа приправ и без кимчхи. Господин Марка именно так и готовит». «Хм, вот как!» Впрочем, мне и раньше говорили, что на Чеджу ты выбрала себе европейское меню в ресторане. Но пресная еда, похоже, того стоит. Хёбин еще раз внимательно осматривает лицо Юнми. «Расскажи, чем занимаешься?» – просит она. «Учишься? Вернулась в старую школу? Или перешла в школу с углубленным изучением иностранных языков?» «Да, учусь», – кивком подтверждает Юнми. «В другой школе, в Киринь». «Что?» – не веря своим ушам, невпопад произносит Хёбин, в изумлении вскидывая брови. «Я поступила в школу Керин, госпожа!» – скромно улыбается юнми довольная реакцией собеседницы. «Ты?» – меняя интонацию, на усиление в конце фразы переспрашивает Хёбин. «В Керин? Как тебе это удалось?» «Поступила?» – чуть пожимает плечиком Юн Ми. «Когда же ты успела подготовиться к конкурсу?» В Кирин он проводится в начале лета, но при нашем последнем с тобой разговоре ты об этом ничего не говорила. В попечительском совете школы сочли, что я достаточно талантлива для того, чтобы зачислить меня без конкурса, госпожа. А, вот даже так? Кивая, неподдельно изумляется Хёбин. Почему они так решили? Надеюсь, это не из-за той бухающей музыки, которую ты исполнила на проводах моего брата. «Да, кстати, что это было тогда на проводах?» Это была неудачная попытка доброго пожелания. Несколько сконфуженно произносят Юн Ми и, стараясь перевести разговор на другую тему, вежливо интересуется, задавая принятые в обществе вопросы. «Как дела у брата, Хёбин Си? Все ли с ним в порядке? Он здоров?» «Спасибо», – вежливо наклоняет голову Хёбин. «С моим братом все в порядке. Он здоров и очень доволен, что служит в армии». «Рада это слышать, Хёбин Си!» Тоже вежливо наклоняет голову Юн Ми. В этот момент официантка приносит кофе Хёбин. «Хорошо», – произносит Хёбин, не торопясь пробовать принесенный напиток. «С твоей выходкой на проводах я поняла. Хотела выделиться на общем фоне, получилось не очень. Оставим сейчас это. Меня больше интересует, как ты попала в Керин. Что нужно было сделать такого, чтобы, как ты говоришь, Попечители школы приняли тебя без конкурса. Ты пела? Танцевала? Играла на пианино?» «Мммм...» На несколько мгновений задумывается юнми решая, говорить или нет про агентство. «Я играла на рояле Хёбин Си. Исполнила несколько произведений собственного сочинения», отвечает она, решив умолчать про фэн-энтетеймент, дабы не вызвать новую волну вопросов. «Правда?» – удивляется Хёбин. «Собственного сочинения?» «Твоя мама сказала мне, что ты никогда не готовилась специально для сцены. Как же тебе удалось самой написать музыку?» «Так получилось, Хёбин Си», – пожимает плечами юнми и поясняет в оправдание. «Я быстро учусь». Хёбин несколько секунд смотрит на девочку, что-то обдумывая и щуря глаза. «Тогда, может быть, ты мне сыграешь?» – предлагает она. Очень хочется услышать, как ты это делаешь. Пожалуйста, Хёбинси, не отказывается Юнми. Только на чём? Ах да, тут ведь есть рояль, я забыла. Пойдёмте, Хёбинси. Постой, ты не хочешь доесть? Я подожду. Второе я уже всё съела. Осталась одна кожица, я её не хочу. Пока принесу десерт, я успею помузицировать. Пойдёмте, госпожа.